Четвертое. Парижской моде вечно свежий Рад север плащ ей предложив, Так и Афиненку медвежьей Окутывает шкурой скиф. Везде живую смесь убранства Пальмире принесла зима, И русское мехамичеванство, Что сводит запахом с ума, И страсть дрожит себе, не веря, Когда сквозь розовый туман Из рыжеватой шкуры зверя Венерим возникает стан.